Глава сорок первая. Невероятная догадка. «Как ты?» – Изыгер старался, чтобы его голос не дрожал. «Я счастлива», – ответила Джулия. Ее слова резанули слух. «Надо было захватить с собой Михайку», – с досадой подумал Изыгер. Мальчишка напомнил бы ей, что и в замке были счастливые дни. Взять хотя бы тот вечер, когда они пекли картошку. Джулия тогда смеялась и пихала плечом сидящего рядом сына прачки. Ей было тепло и спокойно. «Хорошо!» – кивнул Изегер и прикрыл глаза, чтобы она не заметила во взгляде ревнивого блеска. Степь изменила Джулию. Девчонка стала уверенной и гордой. Настоящая степнячка. Болезненный укол совести заставил сжать зубы. «Иди и убейся, идиот!» «Слепец! Сейчас самому в пору убиться!» Впервые за все время Изегер усомнился, что сможет вернуть жену. «Предоставь судьба выбор!» «Разве Джулия захотела бы оказаться в стенах негостеприимного замка? Только сейчас лорд понял, почему в пророчестве шаманки говорится о черном замке, хотя тот построен из серого гранита. Если в стенах дома тебе холодно и одиноко, ты никогда не будешь думать о нем как о светлом и уютном. Вот и для Юли замок был скорее черным, чем серым. И для урийцев он тоже черный». «Юлиса, не задерживайся». «Если бы не этот оклик, Иезегир не удержался бы». Притянул Джулию к себе и поцеловал. Пусть потом убили бы. Пусть. Он хотел эту женщину себе. Как жену. Как любовницу. Как мать наследника. Пять строн играет. Юлиса. Ротар. Похититель, ставший Джулией другом. Но только ли другом? Не девственница. Полыхнула в голове красным. Но урийца не из тех, кто будет брать силой. И Зегер это уже усвоил. Выходит, сама? Я боялся, что ты уже ее лица Он должен знать точно. Пусть скажет. Я не тороплюсь. Значит, у меня еще не все потеряно. Изегер задержал дыхание, боясь не услышать, не понять ответ. Но Джулия не ответила. Пришпорила лошадь и ускакала. «Вури-барсы, держим путь!» произнес кто-то из урийцев, прощаясь с эльфами. Лорд Ханнер позволил себе дышать. «Ну, здравствуй, жена. Вот я тебя и нашел». «Я к отцу». «Надо, ставим разобраться!» Лель придержал коня, заставив его поравняться с жеребцом друга. «Поедешь с нами?» «Нет, я домой!» Покачал головой Зигер, отводя глаза от скрывающегося в сумерках отряда. Джулия ни разу не обернулась, хотя он мысленно приказывал. «Оглянись, ну же! Оглянись!» «Это здесь урийцы ведут себя как ягнята, а на моей границе сущие волки!» «Отдай то, что им нужно, и набеги прекратятся!» «Знать бы, чего они хотят!» Изыгер тронул поводья, и жеребец послушно направился в сторону ворот. «Землю? Или какой-то артефакт, что остался в ней? В любом случае, это должно быть чем-то значительным, иначе к чему столько лет вражды и смертей?» «Я тоже как-то интересовался!» Наследник перестроился, чтобы ехать шаг в шаг. «Мы же были союзниками в той войне, но они уходят от ответа!» «Вот и у нас их пленные не сдаются, умирают, но молчат!» И Зегер вернулся мыслями в свой замок. Зря прапрадед построил его на древнем капище. Урийцы не успокоятся, пока крепость не разрушат. А там и смерть хозяина, то есть его, лорда Ханнера, близка. Но уж больно хорошо застава вписалась в седло между скалами, словно пробка в бутылке, закрывая проход в агрид. «Если дело в земле, то никогда вам не знать мира», — невольно подтвердил наследник. «Мои предшественники думали, что урийцам нужно что-то конкретное». Какой-то амулет, которым агрийцы нечаянно завладели. Но нет. Лорд Ханнер доверял наследнику князя, поэтому без опаски делился на болевшим. Канули в прошлое разногласия двух народов. Вон, даже один из сыновей Элькасара Третьего, эльф. Когда внутри крепости обнаружили безголового шамана с зажатым в кулаке куском ковра, на котором нарисована кратира, даже обрадовались. Вот оно. Прабабка велела гобелен к реке отнести, мол, пускай дикари забирают. Лишь бы оставили в покое. «Дева воин решила, что урийцы кротири поклоняются?» — хмыкнул Лель. «А что? Эта тварь вполне могла стать башком на подобии нашего ахала, уносящего души во тьму». «Гобелен так и не взяли. Неделю пролежал на берегу, только птицы изгадили». «Значит, не в нем дело. А голову шамана нашли?» «Нет. Все стены обстучали в надежде пустоты обнаружить. Думали, вдруг ниша какая-то тайная есть или дверь, ведущая в подземелье, которую почему-то на чертежах не указали». «Получается, единственный выход — снести крепости и убраться по добру-поздорову, раз уж место такое замороченное. По древнему праву владения оно все-таки принадлежит урийцам». «Ну да», — кивнул Изегер. «Разрушится замок, погибну и я. Алардийские виноградники принадлежали вам. Однако вы так настойчиво назад их не требуете». «Мы смирились. Война сильно карту перекроила». Изегер вздохнул эльфы до сих пор считали позором потерю богатейших лордийских виноградников не зря они поинают недобрым словом давным-давно почившего главнокомандующего подписавшего унизительные документы вот и рийцы смирятся. крепость моя и я ее никому не отдам а правду говорят что у тебя в замке собаки не живут лель перевел разговор на другую тему правда они почему-то внутри крепости дикий страх испытывают приседают на задние лапы прижимают уши а если насильно втащить, становятся неуправляемыми. Я однажды пытался завести помесь собаки и волка, но и этот полупёс не выдержал. Сколько сидел в клетке, столько и выл. А остальные животные? У тебя же зверинец. Тоже не все приживаются. Хотя и дикие, в отличие от собак. Приходится отпускать на волю. Странно. Да, странно. Мы псарню в деревне держим. Пограничнику без собаки нельзя. Мимо с гиканьем проскакал еще один отряд урийцев. Женщины сидели за спинами всадников, крепко обхватив их руками. Волосы и у тех, и у других развивались свободно. Красивые, молодые, сильные люди. «На танцы спешат», — улыбнулся наследник. «Странные у них танцы. Мужики чуть ли не до гола раздеваются». «Обычай урийцев такой. Показывает, что женщина может спрятаться за сильной спиной, если она доверяет мужчине и хочет иметь от него детей» то прижмется к его спине, а он понесет избранницу в степь. Для них высокие травы и постели, укрытия. Красивый обычай. Ты бы тоже попробовал. Эльф широко улыбнулся. Вдруг Юлиса выберет твою спину? Если девчонка, конечно, с ротаром уже траву не мнет. Но она, шучу. Лель громко рассмеялся и пришпорил коня. чтоб ему!» Выругался изыгер не в силах избавиться от закравшегося сомнения. Закрыл глаза, словно это помогло бы отгородиться от болезненных мыслей. Уставший мозг услужливо подсунул картинку, на которой Джулия, улыбаясь, что-то говорит Ротару, а он смотрит на нее влюбленными глазами. «Ягудова бездна!» Отведя жеребца в конюшню, Изагир молча наблюдал, как работают конюхи. Чистят стойло, задают корм, переговариваются между собой, смеются. День принес немало пищи для ума. И если о настырных урийцах и их смертельном пророчестве лорд Ханнер думать устал, то мысли о произошедшем в шатре Вуфян имели совсем иной окрас, чувственный. Об этом думать хотелось. Нежность, горячим медом разливающаяся в груди, вовсе не относилась к погибшей любовнице. Да он и не видел ее лица, слышал лишь голос. Он выделил бы ее из хора голосов, но... Но он готов был поклясться, что в видении была вовсе не Эрди. И если бы повторное любовное свидание происходило не во сне, а наяву, то он и минуты не сомневался бы, что это проделки Гарона, сына Цессира. Уж больно сильно происходящее смахивало на розыгрыш. И повторение диалога, который он почему-то запомнил, хотя не должен был. Сколько таких пустых фраз было произнесено за годы постельных утех со служанкой. Но если боги Вуфяну утверждают, что в кабинете находилась вовсе не Эрдис, то кто тогда ввел с ним игру? Кто прятался за маской любовницы? «Я не служанка, я ваша жена, Эджулия!» «Почему Эджулия?» «В святой Шаагиль, я сойду с ума!» Изегер вышел на улицу. Ветер принес звуки музыки и запахи осенних цветов. Где-то за пограничной стеной пищала ночная птица и шелестела травами степь. Степь. Там теперь живет Джулия. Джулия! Эджулия!» Изегер присел на корточки и со стоном запустил пальцы в волосы любой засомневался бы в своем уме если бы в голову вдруг пришла шальная мысль что тем вечером с ним была девчонка штрах да неужели кровь на моей одежде появилась вовсе не из за того что она поранилась о письмо магистра но этого не может быть но ну не перевертышь же она иззегер и не думал о том что его кто нибудь услышит слишком уж увлечен был чередой безумных идей ведьма Он вспомнил слова магистра и его крючковатый палец, которым тот потрясал, доказывая, что Джулия – сытая колдунья. Перед глазами всплыло лицо беспощадного лорда Цессира, его внимательные глаза. «А вдруг и правда ведьма? Ведь Джулия – с земли, где нет магов, а значит, ее отец должен был быть простым человеком. Чего бы там ни говорили тени, им лишь бы заполучить наследника. Должен был быть. А если все же не простой? А если он маг?» Ведь я и сам когда-то жил на земле. И цессиры наверняка там бывали. Хотя бы по долгу службы. Сокол мой ясный. Назвал его в шутку горон, когда изображал Джулию. Нет, не может быть. Что-то неуловимо похожее было в облике цессиров и Джулии. Даже в фигуре, о которой никак не скажешь, что она сильная. Однако, цессиры были в России. И не раз. Откуда тогда такое хорошее знание русских словечек? Солнышко, зайка. И и как там еще? Изагер сел на задницу. Глаза! Как он не замечал, что у Джули глаза Гердиха? Она внебрачная дочь лорда Цесира? Ха! Ну нет! Бред? Не, ну на самом деле... Но все же... Тогда... Тогда мы консумировали брак? Лорд Ханнер решительно поднялся. Взмахнул рукой, вызывая разрыв пространства. Кто, кроме Джулии, ответит на безумный вопрос, переспали мы или нет? Егудова бездна! Вот откуда берет начало жгучее желание торчать ночами рядом с девчонкой. Харма! Вот откуда взялась эта сумасшедшая тяга к ней! Она ответит, за все ответит, и за обман тоже. Ему осталось только найти девчонку на дороге, ведущей в Ури Барсы.